Глава третья Всякое путешествие когда-нибудь докончается. Ты терпишь невзгоды, преодолеваешь преграды, борешься и страдаешь. Все ради далекого, а на самом деле такого близкого финиша. Однако не успел оглянуться, как ты уже у цели, и на миг наваливается растерянность. Как быть? Что делать дальше? До той поры, пока на горизонте не вырастает новая цель, и не начинается новое путешествие. Сейчас, разглядывая с холма старый Гевард, Кирсан испытывал нечто вроде растерянности. Давно, еще в бытность капитаном баронской дружины, он мечтал о том, как окажется в западном Кайене, прикидывал свои первые шаги. Много позже, уже на борту Пузыря, строил грандиозные планы. Но то все были бестолковые умствования, нечто вроде мечтаний лентяя, готового не вставая с кровати решать проблемы Вселенной. Сейчас пришла пора действовать и стало страшновато, что ли. Навалились в сомнения. По силам ли дело задумал, не надорвется ли и чем все закончится. Смешно, но после всего пережитого дала о себе знать паскудная привычка интеллигента, бояться неудачи больше самой работы. Дурак не знает сомнений, и он берется и делает. Зато каждый второй умный отказывается поверить в себя и потому так и сидит у разбитого корыта. От того то миром мы правят энергичные тупицы. «Командир, чего ты там замер? Каша стынет!» Жизнерадостный голос Терна вывел из раздумий. Пока Кирсан занимался самокопанием, остальные разбили лагерь. Руорк натаскал хворост, к холл на пару с Терном кашеварили, а Гарук увлеченно орудовал иглой, ушивая куртку для успевшего освоиться в отряде паренька-бродяги. В первые дни тот все ныл и норовил сбежать, но чем дальше уходили от Кокхарна, тем спокойнее он себя вел. А как пересекли границу с западным Кайеном, так и вовсе думать забыл о побеге. Звали мальчика Канд, и было ему то ли 15, то ли 16 лет, он и сам не знал толком, однако выглядел сущим ребенком, чем беззастенчиво пользовался. Родителей своих пацан не помнил, а обратно рвался лишь из страха перед главой городских нищих. В столице Харна у них имелось нечто вроде гильдии, и уйти из нее было непросто даже с выкупом. Видно, страху у тамошней воротилы нагонять умели, раз Кант так долго отказывался поверить в свою безопасность и ждал подручных своих разъяренных хозяев. Сейчас, умытый, накормленный, в новой одежде и в окружении друзей, он выглядел, если не счастливым, то близко к этому. Рорка и Гарука он считал друзьями. Гоблина воспринимал как ровесника приятеля. Терна уважала самого Кирсона, наверное, все-таки боялся. Каждый раз, когда капитан подходил к мальчику, тот ощутимо напрягался, а в ауре отражалась буря чувств. Кайфат пока не разобрался, в чем дело, но дело было точно не в ответственности Кирсана за похищение мальчика. Неужели кровь отзывается на древнюю магию, а страхи Канда происходят из-за его неспособности разобраться в собственных ощущениях? Кирсан мысленно кликнул Руала. Зверек отозвался откуда-то из кустов и, довольно пофыркивая, направился к мальчику. Тот засмеялся, подставил руку, помогая взобраться на плечо. Зажмурив глаза, Кант уткнулся в мягкую шерстку. Капитан поймал взгляд Терна и улыбнулся. У него на парня большие планы, и прыгун поможет поскорее наладить с ним отношения. С некоторых пор Кайфат старался предусматривать даже такие мелочи. «Кто-нибудь скажет, что нельзя быть таким практичным, но...» Пошел он к Мархузу, этот советчик. «Завтра будем в городе», — сообщил Терн, протягивая приятелю его миску. «Остальные уже вовсю работали ложками». «И что дальше?» «Дальше будет самое важное», — ухмыльнулся Кирсон уголком рта. «Но сначала план такой». Первым в город пойдешь ты с горуком, снимешь комнату поприличнее на постоялом дворе и потихоньку начнешь искать в верхнем городе дом на продажу. «Ого! Ты решил не мелочиться и устроиться здесь основательно!» Кирсон помотал головой. «Нет, это ты решил здесь обосноваться. Ты, Терн Лин Сагнар, безземельный дворянин, долгие годы скитавшийся по миру и решивший вернуться на землю предков». «Денег у тебя более чем достаточно, а значит и жить ты будешь на широкую ногу. Купишь дом, приведешь его в порядок, начнешь устраивать званые вечера и балы. Скажем, раз в пять-шесть седьмиц. Параллельно подашь в королевскую канцелярию прошение на получение подданства». С каждым словом лицо Терна все больше вытягивалось, да и у остальных были не лучше. На Кайфата смотрели так, словно у него на голове выросли рога или вытянулись уши. «Погоди, погоди. Ты серьезно, что ли? Какой из меня дворянин?» «Нет, отец вроде как из благородных, но я ж бастард. Я его и не видел ни разу». «Справишься. Горук останется при тебе кем-то вроде Денчика или личного слуги. Через него будем держать связь». «То есть как это? А ты где будешь?» «А я с остальными войду в город после тебя и выберу гостиницу попроще. Потрусь среди местных, но постараюсь особо не мелькать». Как только ты нормально здесь осядешь, а я разгребу дела, заберусь в какую-нибудь глушь. Терн взъерошил волосы, затем помассировал виски. Ничего не понимая. Ладно, я устроился здесь. Мягко сплю, сладко ем. Распускаю хвост перед местными дворянчиками. Ты же лезешь в самую глухую дыру этого хфургового королевства. Смысл всего этого? Сейчас. Кирсон ожидал вопроса и уже копался в своем мешке. Наконец он достал кипу исписанных листков, отделил нужный. «Держи!» «Что это?» — удивился Терн. Начал читать вслух. «Так, обустроиться на новом месте, постараться как можно быстрее врасти в новое общество. Дальше налаживать связи, искать выходы на людей из армии, стражи. Особое внимание уделять молодым дворянам, искать недовольных королем. Ты что?» «Задумал копать под правителя, Как его там?» «Миша Косвилли первый», — сообщил кайфат с усмешкой. «Если верить харнским газетам, то особым умом не блещет. Склонен к истерикам. Преклоняется перед Нолдом, но из-за излишнего рвения больше вредит, чем приносит пользы. Любит смазливых девчонок и вино. Экономикой не занимается, все дела спихнул на советников. Однако, странное дело, казну они не наполнили, а вот налоги увеличили. Удивительно, да?» В народе Мишико особой популярностью не пользуется, но и ненависти тоже нет. Да ты, я смотрю, подготовился, присвистнулся Гнар. Пока кое-кто в трактирах вино трескал, хозяин с бумагами работал, подал голос лопоухи последнее время в их войне с Терном наметились серьезные сдвиги. Гхол больше не терпел нападок и норовил укусить сам. Видал, как обнаглел, а? Тут же взвился Терн. Кирсон поморщился. Обычно пикировка друзей его забавляла, но сейчас у них шел серьезный разговор. «И не надоело вам, а?» – дождавшись тишины, Кайфат продолжил. «Что до подготовки, я ожидал много худшего. С этим кандидатом сильно повезло, большей бездарности во власти найти сложно. Ну да ладно, это мы слишком далеко заглядываем. К цели лучше идти длинным, но надежным путем, чем коротким, но рискованным». «Кто спорит?» – согласился Терн. Кроме как вертеться в высшем свете этой задрипанной страны и изображать из себя богача, у меня есть еще какие-то задачи. Разумеется. Найдешь мастера фехтования, и пусть он подтянет тебя до уровня мечника. Нам нужны сильные бойцы, а с ними лучше сойтись через фехтовальные школы. Жаль законов никто не менял, и заниматься там могут либо рубаки с рангом, либо местные. Тебя же трудно отнести как к тем, так и к другим. Но Вот и придется тебе заниматься в индивидуальном порядке. Новость заставила Терна побагроветь. Он молчал, лишь разевал рот и вращал глазами. Со стороны это выглядело по-настоящему смешно, но если Кхирсан с бойцами лишь тихо захмыкали, то Канд на пару с Кхоллом откровенно заржали. «Какое еще фехтование?» — прорвало наконец Терна. «Да мы на одном горлуне разоримся!» «Ничего, здесь он подешевле». «Ах да, на тот случай, если вдумаешь филонить, иногда мы все же будем встречаться, так сказать, лично, обмениваться новостями, корректировать планы, заодно прослежу, как ты будешь продвигаться в учебе». Терн разразился было ругательствами, но, покосившись на Канда, замолчал. Впрочем, мальчик его не услышал, увлекшись вознёй с попискивающим прыгуном. К командира мы чем займёмся?» — спросил Руорг, запинаясь. При Кайфате он сильно робел и редко лез с инициативой. А мы займемся почти тем же самым, что и согнар Только он будет крутить роман с официальной властью, а мы с ночной. Как тут недавно выразился Терн, копать под короля непросто. Разумно браться за дело сразу с разных сторон. Оглядев лица своих соратников, Кайфат мысленно усмехнулся. Сколько они теребили его насчет дальнейших планов, а как узнали подробности, так сразу и растерялись. «Определенно, от лишнего знания одни проблемы». Расстались они уже следующим утром. Перед уходом мрачный Терн обнялся со всеми, зачем-то похлопал по плечу гоблина. Выглядело это так, словно сержант отправлялся на эшафот. Отвыкшего от беззаботности Кирса, на зрелище это несказанно развеселило. Он едва сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. Заметивший его гримасничанье Сагнар насупился еще больше – Отчего так пугала его роль дворянина, понять было невозможно. Горук, наоборот, смотрел виновато, Мол, он уходит отдыхать, а остальных ждет тяжелая и опасная работа. И ведь не поспоришь. Сам Хирсан вошел в старый Гевард во главе поредевшего отряда ближе к полудню. Больше половины золота отдали Терну, но и им осталось немало. Чтобы как-то объяснить происхождение ящиков, Кайфат решил назваться «книжником». Более очевидная роль торговца на деле несла одни лишь сложности. Наверняка стража пожелает получить таможенный сбор за товары, а потом сама же и сдаст королевским мытарям или купцам-конкурентам. Нет, лишняя головная болем ни к чему. Любопытный вояка у входа в город все же поинтересовался, какого хфурга принесло книжника в столицу, но у Хирса на был заготовлен «Ответ!» Он горестно подсокал языком и посетовал на жестокость властей Харна, откуда человеку-просвещенному пришлось бежать в более благостные места. Сказал и кинул в карман бдительного стража целый келат. Больше вопросов не появлялось. Как он и планировал, остановились на постоялом дворе в северной части Нижнего города, недалеко от порта. Надо сказать, старый Гевард оказался знатной дырой, где даже не было пузырной переправы, а под портом понималось несколько пирсов и здоровенное здание склада. Ничего, кроме рыбацких шалант и нескольких шхун, там никогда не появлялось. В самой таверне при постоялом дворе, Кирсан даже не удосужился выяснить его название, собирался всякий сброд. Спускали скудный заработок рыбаки, загружались выпивкой матросы, иногда заглядывали спаянные команды гуртовщиков или лесорубов. Последних привлекала возможность почесать кулаки да проявить удаль без особого внимания стражи. Иных слов, кроме как «гнусная дыра», место это не заслуживало. Поэтому появление книжника с тяжелыми ящиками, навьюченными на лошадей, вызвало неподдельное оживление среди аборигенов. Лезть в драку Кирсан запретил, но и спуску давать тоже. Коли сунутся, бить так, чтобы встали не скоро. Наверное, потому к ним и не приставали. А Требье всегда знает, с кем можно связываться, а с кем чревато неприятностями для здоровья. Хоть они и сняли комнату, но собрались на сеновале при конюшне. Места больше нет, нет клопов, да и груз под присмотром. К-командир, — сказал Кант с опаской. Похоже, он не знал, как же ему следует обращаться к Кирсону. Дяденька, не солидно, по имени опасно. Решил повторять за остальными, а поняв, что Кайфат не возражает, заметно приободрился. — Командир, а как мы собираемся с ночными связываться, а? — Ну, вы говорили, что король с двух сторон... «Может, я по городу тогда помотаюсь? Вдруг кого замечу? У меня ж на них глаз наметан!» Желание парнишки быть полезным позабавило Кирсона. «Рад, что ты готов к работе, но к чему бестолковые метания? Кому нужно, тот сам нас найдет. Наживка мы жирная, кто-нибудь доклюнет. Там весь клубочек и размотаем». Блеск в глазах выдал желание мальчика обязательно участвовать в затее Кирсона. Но тот и не собирался отказывать. Надо приучать парнишку к работе. Дежурить у золота решили в две смены. Одну ночь кайфат с Кандом, вторую к холл с Руорком. Пока кто-то спит на кровати в комнате, другой устраивается на конюшне. Первую ночь Кирсан определил себе. Напомнив Канду, чтобы затаился как мышь, сам он зарылся в душистое сено и погрузился в неглубокий транс. Теперь мало кто смог бы пройти мимо него незамеченным. Кайфат не слишком рассчитывал на удачу в первый же день. Вполне возможно, что сначала пошарить в вещах попробует кто-нибудь из обслуги, а значит, нужного человека придется ждать достаточно долго. Но он ошибался. Ближе к полуночи дверь тихо скрипнула. Внутрь просочился мужичок невысокого роста. Замерев на пороге, он постоял, чутко прислушиваясь, а потом заскользил прямо к багажу отряда. В темноте он немного не рассчитал и ушиб ногу а ящик, немедленно обругав все и вся в полголоса. Когда немного успокоился, достал из-за пазухи хитро изогнутую железяку и примерился сорвать крышку. Но позволять уродовать свои вещи Кирсан не собирался. Бесшумно выбравшись из стога сена, он вплотную подобрался к воришке и одним броском отправил его в сторону каменной стены конюшни. Немного не докинул, что показалось Кайфату весьма обидным, а несчастному вовсе даже наоборот. Пока ошеломленный ударом о землю пленник пытался восстановить дыхание, Кирсон, не спеша к нему подошел, схватил за воротник и отволок таки к стене. И сразу же от души врезал. «Ты чего творишь?» – зашипел пленник. «А что хочу?» – выдал Кирсон. Сейчас он очень жалел, что любитель шарить по чужим вещам не может видеть его лица. Как показывал опыт, это сильно налаживает взаимопонимание. Очевидно, о чем-то похожем задумался и Канд. Он завозился в темноте, раздалось чирканье кресала, и через минуту в руках у него зажегся факел. «Не подпали здесь все!» «Я осторожно!» — голос мальчика чуть подрагивал. При свете оживился и вор. Щуплый, похожий на крысу парень с прыщавым лицом, он настолько походил на мелкого жулика, что это было даже подозрительно. Шрамы Кирсана его действительно впечатлили. Он заметно трусил, и, судя по напряженной позе, готовился сбежать при первой возможности. «Да кто вы такие?» – визгливо спросил он. «Не имеете права!» «Ты еще стражей пригрози», – скривился Кайфат. Отчего-то сейчас его одолели сомнения. А нужная ли рыба попалась в сети? Может, обычная шантропа с улицы, ни с какой бандой не связанная? Как тогда быть?» Выручил Кант. Бочком подобравшись к Кирсону, он зашептал. «Командир, надо бы метку на руке посмотреть. Наши говорили, что каянские воры на плече метку ставят». «По ней всегда можно понять, кто перед тобой». «Да, удобно». Именно этот момент пленник посчитал удачным для побега. Стрелой, взвившись с места, он выхватил из рукава нож и ткнул им в живот кайфата. Вернее, попытался ткнуть. Рука вдруг попала в тиски захвата, а сам он свалился на пол сбитый подсечкой. «Пусти! фурга тебе в глотку!» — завыл вор, ощущая, как трещат кости. Кирсон невозмутимо оголил ему левой рукой плечо и довольно хмыкнул. Там синяло изображение местного падальщика, вроде шакала. Надо сказать, наколка соответствовала сути носителя. Подмигнув канду, Кайфат сформировал над ладонью давно заготовленное плетение. Так, ничего особенного. Парочка рун истинного алфавита, энергетический каркас для надежности и несложный узор иллюзорных чар. Последняя часть относилась к классической магии. К Хиршану удалось ее подогнать под свои способности еще на службе у барона. От заклятия требовалось, чтобы оно оставляло в астрале метки, по которым можно было проследить путь вора, а при наложении формировало черную змейку, зарывающуюся под кожу жертвы. Выглядело страшновато. Исказившееся от ужаса лицо пленника показало, что он оценил талант своего мучителя. «Здорово!» Впрочем, Канду тоже понравилось. Увидев его горящие глаза, Кирсон усмехнулся. «Мальчишка! Его не интересует могущество или власть, пугает сложность хитросплетений заклятий. Гораздо сильнее в этом возрасте манят страшноватые тайны или ужасные иллюзии». «А что это?» Кайфат подмигнул Канду и, сделанным удовольствием, пояснил. «Жуткая штука. Так в древности всякое варьё казнили». Запускали человеку под кожу магического червя и отпускали на свободу. У него был час на то, чтобы подготовиться к переселению в Нижний мир или расправиться с палачом. Тогда червь оставлял жертву в покое. «Правда? Но зачем давать преступнику шанс?» «Божий суд!» — Кирсан пожал плечами. «Хотя при таком раскладе тогдашние палачи наверняка были крепкими ребятами». Наскоро придуманная история произвела на воришку неизгладимое впечатление. Он не отрывал взгляда от того места на руке, где растаяла иллюзия. С досадой Кирсан подумал, что с перепугу тот мог просто впасть в ступор. Чтобы подтолкнуть ошалевшего пленника к действиям, схватил его за шкирку и пинком отправил к выходу из конюшни. Выкрикнув какую-то бессмыслицу, тот рванул в темноту. «Так, если он не полный болван, обязательно помчится за помощью к своим старшим товарищам». С сомнением, посмотрев на мальчика, Кирсан сказал. «Пойдешь со мной. Считай это началом своего обучения». Новость застала Канда врасплох, но вопросов он задавать не стал. Упрямо поджал губы и кивнул. Кайфат оставил четвероногого приятеля в комнате и теперь мысленно попросил его привести остальных. Скоро с улицы послышались шаги, а в распахнутые ворота влетел шипящий руал. «Малыш, охраняй вещи. Поможешь к холлу с руорком, если вдруг в наше отсутствие заявится кто-нибудь еще», — погладил Кирсон расстроенного зверька. Тот пищал и даже слабо укусил его за палец. «Ну-ну, будь умницей». Кивнув зевающему гоблину и сосредоточенному руорку, капитан активировал заклятие поиска и выбежал на улицу. От руки следом за варишкой словно протянулся невидимый обычным зрением поводок. Канд мрачно сопел за спиной. Их жертва успела удивительно далеко уйти. Путеводная нить провела через две улицы, пересекла мост и запетляла по дворам. Приходилось прыгать через заборы, нырять в скрытые лозы и даже забираться на крышу какого-то сарая. Кирсан успел пожалеть, что взял мальчишку. Пацан быстро сдал. В трудных местах его просто пришлось тащить на себе. Зато не выглядевший достаточно крепким вор, страшась гибели, показывал чудеса выносливости. Наконец они свернули в тупик, упиравшийся в заброшенный дом с заколоченными окнами и висевшими на честном слове дверьми. Однако Кайфат ясно почувствовал метку где-то внутри. «Держись ближе и ничего не бойся», — шепнул он Канду, и одним ударом, выбив скрипящую на ветру створку, ворвался в здание. Глаза переключились на магическое зрение, чувства обострились. Он сразу же ощутил громилу слева от входа и вырубил его одним ударом. Тело не успело упасть, как Кирсан перехватил руку метнувшегося из-за угла коротышки и с размаху приложил его головой о косяк. После такого быстро поднимаются лишь в сказках. Затем стремительно пересек разоренную прихожую, рывком распахнул дверь и оказался на пороге большой комнаты, освещенной светом нескольких факелов. У стены напротив сидело семеро мужиков, самый что ни на есть бандитской наружности, увлеченно режущихся в кости. Слева на потрепанном ковре с бокалами вина расположились еще трое, а перед ними на коленях стоял незадачливый воришка и о чем-то просил. Еще один занимал лавку около двери и любовно полировал дубинку. Появление Кирсана стало для всех полной неожиданностью. «Это он!» — взвизгнул недавний пленник. «Проклятый колдун!» «И ты его сюда привел, так?» — рявкнул русоволосый мужик, отставляя бокал. «Хфургов сын!» Не вставая, он пнул провинившегося бандита. Тот повалился на пол скуля и моля о пощаде. Внутренне усмехнувшись, Кирсон активировал заклинание щита. Силы по-прежнему целиком еще не восстановились, однако колдовать он уже мог без особых проблем. Несколько коротких вспышек, и в стену рядом с рикошетили две стрелы из миниатюрных арбалетов, нож и два коротких дротика. Вполне ожидаемая реакция. Чтобы перехватить инициативу, Кайфат сделал шаг вперед и, не вынимая меча из ножен, врезал разбойнику с дубинкой. Тот сдавленно охнул и сполз на пол. Замычав точно раненый бык, от стены отлепился очередной здоровяк и расставив руки попер на Кирсана. С этим он тоже церемониться не стал. Взмах, раскрытой ладонью, вызвал руну концентрации и в бандита ударил жгут силы. На миг Кайфат ощутил сопротивление, но почти сразу оно исчезло. Похоже, у мерзавца было нечто вроде амулета Мирта, однако на такую магию он рассчитан не был. Разбойник отлетел, сбив с ног еще троих. «Уважаемые, вы точно хотите беседовать по-плохому?» спросил Кирсон. Вокруг левой кисти заплясали языки зеленого пламени. Разбойничьи ножи вдруг испуганно замерли, многие смотрели на лежащего без сознания собрата. Из-за ворота его рубахи вывалился треснувший медальон. Внезапно захохотал белобрысый мужик, пинавший бывшего пленника Кайфата. Смеялся он самозабвенно, полностью отдаваясь этому занятию, кашляя и хлопая по коленям. ха <смех> Ну ты колдун дал, надо же! <смех> По-плохому! Не мы к тебе пришли, сам на огонек зашел. И остолопов этих ты к Юрге на корм не отправил. Знать живыми мы нужны, а может и вовсе целыми и невредимыми. Что станешь делать, коли волжбой всех убьешь?» — спросил он, наконец, отсмеявшись. Услышав его слова, расслабились и остальные. Некоторые и вовсе заулыбались. То, как повел себя главарь Кирсану, понравилось. Сразу видно, мужик хваткий, умеет быстро вникать в ситуацию и поворачивать ее к своей выгоде. Кажется, с этой бандой капитану действительно повезло. «В твоих словах есть доля правды», — сказал Кирсан и демонстративно сжал кулак. Огонь тут же погас. «Лови!» Главарь рефлекторно поймал брошенную ему монету. «Ого! Полновесный фарлонг! И как понимать сей щедрый жест!» как предложение к сотрудничеству. Деньги у меня есть, дела задумываются большие, но людей не хватает. Вот подумываю о найме ночных хозяев столицы». Главарь перебросил монету сидящему рядом помощнику и принялся сверлить Кирсана взглядом. «Какого рода работа требуется?» «Разная, в основном по вашему профилю», — покрутил Кайфат в воздухе пальцем. «Грабежи, разбои, в общем, отъем неправедно нажитых средств у разного рода мерзавцев и прочей сволочи». «Мы случайно говорим не о благородных?» — проявил догадливость бандит. «О них самых, уважаемый». «Тогда...» — Белобрысый выдержал паузу, высматривая что-то на лице Кирсана, и рубанул. «Не интересует. Слишком уж несет от этого дельца политикой». Собеседник нравился Кайфату все больше и больше. Он совершенно не ожидал встретить среди местного отребья столь проницательную и осторожную личность. «Не беда. Думаю, мы сможем договориться. Кант, заходи. Тебе сейчас будет полезно посмотреть на некоторые вещи». Мальчик, давно притаившийся под дверью, опасливо вошел и сел на лавку. Он еле переставлял ноги и был бледен, как смерть. «Кант, старайся ничего не пропустить». «Зрелище обещает быть небезинтересным, сообщил Кайфат с полуулыбкой. Напряженные позы разбойников его ничуть не волновали. Он смотрел на одного лишь главаря. «Раз уж вы отказываетесь, то придется провести небольшую демонстрацию». Кирсон поднял руку ладонью вверх и вызвал еще одно заготовленное заранее плетение. Как и в случае со змейкой, оно состояло из двух частей — Одна отвечала за очень качественную иллюзию с разнообразными сопутствующими эффектами, а вот вторая создавала скрытый астральный канал, связывающий носителя заклинания с Кайфатом. Получалось нечто отдаленно похожее на ту связь, что существовало между ним и Руалом. Стоило энергии наполнить плетение, как в воздухе появился зеленый шар размером с мелкий друл. Через секунду по всей его поверхности пошли точки, из которых проклюнулись шипы в треть пальца длиной. Затем открылись красные прорези глаз, а из раскрытой пасти вылетел язычок пламени. Кирсон решил не мудрить с иллюзией и опять выбрал образ колючего колобка из запретных земель. «Что это за хфургова тварь?» Белобрысый подобрал под себя ноги и теперь нашаривал что-то на поясе. «Чей-то оживший кошмар», — сообщил Кирсан и уронил колобка на пол. Раздался глухой стук, и со звуком катящегося металлического шарика магическое создание направилось к ближайшему бандиту. На свою беду им оказался тот самый воришка, которому уже досталась змейка. Бедняга завыл, пытаясь отползти подальше, но творение кайфата увеличило скорость, затем подпрыгнуло и приземлилось на ногу жертве. Попытки стряхнуть его ничего не дали. Оставляя на штанах выжженные точки, колобок добрался до живота, оттуда дополз до груди, закрутился на месте и вспыхнул маленьким смерчем. а закричал разбойник, лежа на спине и боясь двинуться. «Тварь! Убил!» На его рубахе появилась здоровенная дыра, сквозь которую виднелась грязная кожа с необычайно четким изображением красного круга с исходящими из него шипами. «Заткнись, Аврил!» Приказал главарь, бандит действительно перестал вопить. «И как это понимать?» Что предыдущий ответ был неправильным. Впрочем, даже будь иначе, ничего бы не изменилось. Кирсан свел ладони вместе и сосредоточился. Если бандиты сейчас решатся на атаку, то у него будут проблемы. Отвлекаться нельзя. Он собирался сотворить заклинание для всех остальных воров разом. Вряд ли те будут ждать, пока Кайфат будет по очереди их зачаровывать. Могут разбежаться, а потому стоит покончить с этим делом одним махом и быстро. Между пальцами заплясали искры, кисти окутались насыщенным зеленым светом, и он резко развел руки в стороны. Между ними полыхнула дуга колдовского разряда, оставившая после себя гирлянду шаров. На мгновение они зависли в воздухе, после чего дружно посыпались на пол». Безбожно гремя, натыкаясь на препятствия и сталкиваясь друг с другом, колобки рванули каждый к своей цели. Парочка шустро выкатилась в прихожую. В комнате воцарился бедлам. Заревев ранеными шестилапами, бандиты заметались в поисках спасения. Половина ломанулась к заколоченным окнам. Еще трое попытались прорваться через дверь, где стоял Хирсон, однако именно они первыми и попали под удар. Колобки упругими мячиками взвелись в воздух, каждый находя свою цель. Следом пришел черед выбравших другой путь для спасения. В первый момент устояли только двое – Белобрысый и его помощник. Третий их товарищ быстро оказался на ковре, прижимая ладонь к груди. Но к моменту, когда Кирсон обратил на них свое внимание, на ногах остался стоять один главарь. Он не без успеха отбивался кинжалом от творения кайфата – В магическом зрении на лезвии горели золотом две руны. Это все объясняло. Капитан поднял стаканчик для игры в кости и без замаха метнул в шустрого вора. Тот отбил его играючи, но отвлекся и пропустил атаку колобка. Все. Вербовку отряда можно было считать законченной. Господа, спешу вас проинформировать. Вы только что вступили в мою личную дружину. С чем вас и поздравляю. объявил Кирсон, присаживаясь обратно на лавку. «Условия найма простые. Вы выполняете мои приказы, взамен получаете достойную оплату. И, кроме того, сохраняете свои никчемные жизни». «Как работает твое заклятие, колдун?» спросил главарь, несмотря ни на что, оклемавшийся раньше всех. Да и вопрос он задал самый правильный. «О, ничего особенного. У него две функции». «Теперь я всегда смогу найти любого из вас, а принуждее отправить на тот свет». «Еще вопросы?» Лежавший под лавкой громила неожиданно очнулся и с криком попытался уколоть кайфата ножом в пах. Надо сказать, капитан рассчитывал на подобное безрассудство. Хватило одной мысленной команды, чтобы тело разбойников выгнуло дугой от боли. Почти сразу приступ прошел. «Пока я не хочу никого из вас убивать, но если понадобится, сделаю это без малейшего сожаления. Вы — отбросы общества, и вам придется доказать мне свою полезность». Кирсон легонько пнул разбойника носком сапога. «Убежать вы не можете. Заклинание достанет даже в Маллариане. Снять его тоже никто не сможет. Как только печать ощутит направленную на нее магию, она сразу же оборвет жизнь владельца». «Ладно, с вводной частью закончим. У вас время до утра. Думайте, решайте, кто пойдет ко мне на службу, а кто на суд к Зархру и Юрге». Кайфат встал, отряхнул брюки. Встретившись взглядом с несколько растерявшим гонор-белобрысым, спросил. «Как зовут?» «Храбр». «Тебе подходит». Уже в дверях Кирсон добавил. «Приходи утром в таверну. Идем, Кант». Лишь на улице, когда за спиной остался целый квартал, кайфат позволил себе немного расслабиться. Что-то после воскрешения роль жестокого ублюдка давалась ему необычайно легко. Он и раньше-то мягкосердечием не славился, но теперь, кажется, превзошел самого себя. Он на полном серьезе был готов раздавить всех этих мерзавцев, как тараканов, без сомнений и жалости. Неужели он так устал от постоянного бегства, что теперь собрался поставить на кон саму жизнь и ни в коем случае больше не отступать? Надо это хорошенько обдумать. С вывертами собственной психики следует разбираться сразу, пока не стало слишком поздно. Не хотелось бы превратиться в кровожадного маньяка, жадного до чужой крови. Впрочем, пока можно отвлечься. «Кант, ты все хорошо разглядел?» «Не все, но...» — мальчик отвечал с осторожностью — После увиденного он вряд ли перестал бояться Кирсана. «Отлично. Тогда начнем первый урок. Сейчас ты мне все хорошенько опишешь, а потом скажешь, где я обманывал бедных бандитов, а где говорил правду». Кайфат осторожно сжал плечо паренька. «Магия — это не только умение повелевать сверхъестественным, но и умение разбираться в людях. Чтобы стать настоящим повелителем волшебства, ты много должен будешь понять». «Но я не хочу!» Вдруг пискнул набравшийся смелости Кант. «Хочешь ты того или нет, но я сделаю из тебя первоклассного чародея», отмахнулся Кирсон и обезоруживающе улыбнулся. Сам он только сейчас понял, что давно вынашиваемая идея начала притворяться в жизнь. «Пусть сделан лишь первый шаг, но кто мешает сделать второй, третий и сколько там понадобится еще?»